Тем временем не дремала и советская контрразведка. В ту самую Псковскую школу германской контрразведки успешно внедрился советский агент. До поры до времени он ничем не проявлял себя, а но вот пришла шифровка из Москвы. С помощью местных подпольщиков агенту удалось захватить заместителя начальника спецшколы, да ещё и прихватить вместе с ним несколько папок с личными делами готовившихся в школе диверсантов. Неммецкие офицеры доставили в штаб партизанского отряда, действовавшего на Псковщине, где его уже поджидал офицер из ведомства БЕРИ. Прежде чем допрашивать пленного, асобист внимательно ознакомился с содержимым папок. Сведения о курсантах диверсантов были весьма интересными, но асобиста особенно заинтересовало одно дело Петра Таврина, человека, который был у его ведомства на особом учёте. Ангела было закрыто в июле 1944 года. Это значило, что Таврина в пичках уже не было. А меня интересует личность одного вашего курсанта, а именно Таврина, спросил он на допросе заместителя начальника спецшколы Особист. Где он? Не знаю, ответил немец. Ни начальника школы, ни меня не ставят в известность о дальнейшей судьбе выпускников нашей школы. Неужели вы не знаете даже в каком направлении они убывают? Что касается Таврена, немец облизал пересохшие губы. А могу сообщить ли их то, что он вот был в Ригу? Но вот, видите, а говорите, что ничего не знаете? Удовлетворённых, мойкнул собесед. Уже на следующий день на стол Берия или Глода сена Таврена с его словесным портретом. Берия пригласил к себе Абакумова и передал ему досье. Абакумов Тут же пролистал бумаги и понимающий кивнул. А если Таврина в самом деле находится в Риге, он от нас никуда не денется. Таврин находился в Риге, но года, проведенные им в советских тюрьмах и в бегах, где ему пришлось несколько раз менять свою фамилию, а также месяцы учебы в диверсионных спецшколах, не прошли даром. Он оказался довольно крепким орешком. Петр Иванович Шила и в самом деле родился в 1909 году, В Черниговской области до 1930 года батрачил у местных кулаков, а после того, как началась коллективизация, перебрался в Нежин, где устроился в отдел труда, который занимался вербовкой рабочей силы для строительства промышленных предприятий. В качестве уполномоченного этого отдела он был послан в Глуховский район Черниговской области. Там проиграл 5000 казённых денег в карты, но ему удалось скрыться от правоохранительных органов. И в 1932 году он уже работал в Саратове бухгалтером Стройтреста. Но и там, как уже известно, его подвела страсть к карточной игре. Пришлось даже пойти на ограбление ювелирного магазина, в результате чего он наконец оказался в местном следственном изоляторе. Правда, не надолго. Азалама фамилию с сокамерниками стену баниследственного изолятора сбежал. После побега и с тюрьмы шило скрывался аж в далёком Иркутске, а затем перебрался в Воронежскую область к знакомой женщине, которая работала учительницей в глухой деревне. Однажды в их хате вспыхнул пожар. Он воспользовался этим и обжёг верх своего паспорта. После этого ему удалось оформить новый паспорт. Теперь он стал Гаврином Под этой фамилией он поступил в Воронежский юридический институт и уже после окончания первого курса был принят на должность старшего следователя в Воронежскую прокуратуру. Через год самовольно оставил работу и уехал в Киев, где был задержан и этапирован в Воронеж, где и был осужден по статье 111 УК РСФСР «Бездействие власти», то есть «бездействие». Невыполнение должностным лицом действий, которые оно по обязанностям своей службы должно было выполнить, при наличии признаков, предусмотренных статьёй 109, а равно халатное отношение к службе, то есть небрежное или недобросовестное отношение к возложенным по службе обязанностям, повлекшее за собой и волокиту, медлительность в производстве дел и отчётности и иные упущения по службе. При наличии тех же признаков лишение свободы на срок до 3 лет. Статья 109 многое прояснила злоупотребление властью или служебным положением то есть такие действия должностным лицом которые оно могло совершить единственно благодаря своему служебному положению и которые не вызывая соображений служебной необходимости имели своим последствием явное нарушение правильной работы учреждения или предприятия или причинили ему имущественный ущерб или повлекли за собой нарушение общественного порядка или охраняемых законами прав и интересов отдельных граждан, если эти действия совершались должностным лицом систематически или из соображений корыстных или иной личной заинтересованности, или хотя бы и не повлекли, но заведомо от должностного лица могли повлечь за собой тяжкие последствия. Если всё перевести с языка юридической казуистики на русский, то станет ясно, что шило Габрина Осудили лишь за то, что он самовольно уехал из Воронежа в Киев, а не за подделку документов и растрату казённых денег. Правда, и в Воронежской тюрьме Пётр Шило находился недолго. Однажды во время работ за её пределами он снова сбежал. Сначала жил в Ташкенте, потом в Уфье. В 1939 году, подправив первую букву в паспорте из Гаврина превратилась в Таврина, с новым документом уехал в Свердловск где устроился на работу в Урал-Золото. Оттуда 14 июля 1941 года и был призван в Красную Армию. Попал на фронт, отличился в боях, за что был награжден орденом. В Риге, на улице Скоулс, располагалось секретное ателье по пошиву спецзаказов для СС. Именно в этом ателье, в один из осенних дней 1943 года, появился Таврин, Его встретила пожилой седыми усиками и в круглых очках портной, с сантиметром на груди, переброшенным через плечо. Измерив незнакомца с ног до головы, портной наконец произнёс: "Я вас слушаю, господин хороший". "Я бы хотел заказать у вас кожаное пальто для офицера Красной Армии, но с одним нюансом. Правый рукав должен быть несколько шире левого". Портной давно уже привык к любым заказам, но этот его удивил. Впрочем, он умел хорошо владеть собой. Лишь, безразлично пожав плечами и чуть сдвинув брови, сказал: "Хорошо, следуйте за мной". "Куда?" вздрогнул Таврин. "В примерочную", не обрываясь, ответил портной. "А заказ был готов ровно через неделю". Таврин появился в ателье в точно назначенное время, примерил пальто и восхищённо взглянул на старого портного. Сидит, как в литое Портной даже не обиделся. Молодой человек, я 30 с лишним лет шью. А наверное, за это время чему-то научился. Портной упаковал пальто и протянул его Таврину. Тот взял за каст подмышку, поблагодарил и вышел. За ним тут же увязались два неприметных на первый взгляд молодых человека. Один чуть постарше, другой чуть моложе Таврина. Они сразу на диверсант всё заметил за собой слежку. Он не знал, да и даже Гестапо в ЦФК ППСС СССРы не знали, что портное их секретного ателье агента советской разведки. И странным заказу он тоже сообщил, куда следует. Тут же, благодаря похищенному из Псковской спецшколы досье, выяснили, что странным заказчиком был именно Таврин. Было принято решение дать ему возможность забрать заказ, а затем проследить, куда он пойдёт. Покружив по городу довольно долго, Табриан исчез в одном из подъездов старой готической постройки дома. Два преследователя, шедшие по разным сторонам проезжей части, тут же переглянулись и, ускорив шаг, стали сближаться. Через пару минут они уже открывали ту самую подъездную дверь. Потеря бдительности дорого обошлась подпольщикам. Тут же прозвучали один за другим два приглушённых выстрела. И только встревоженные жильцы чуть приоткрыли двери своих квартир, чтобы посмотреть на происходящее. Через несколько секунд спрятав пистолет в карман и снова сунув подмышку пальто, Таврин покинул подъезд. А на следующий день уехал из Риги. А зато началась работа для Гестаповцев, удивлённых существованием в Риге советского подполья. Начались аресты и зачистка города. Первым делом было закрыто спецателье, а старик портной арестован и доставлен в Гестапо. Зайдя на несколько минут в свой номер в гостинице Экзельсиор, лучшей гостинице в Риме, чтобы переодеться, Таврин тут же направился к своему патрону Паулю Делле, чтобы рассказать о произошедшем. А у того на квартире оказался неизвестный мужчина. Таврин настороженно глянул сначала на Делле, затем на незнакомца. "А вот, господа, знакомьтесь", заговорил Делле. "Это мой подопечный и наш агент Таврин, а это" отделил к ну в сторону незнакомца. Один из главных специалистов Цыпелина по изготовлению эффективных советских документов, Оберштурмфюрер СС Якушев. Буквально накануне прибыл в Ригу из Минска, где и квартирует. А, это ты тот самый Пётр Таврин, которому мне пришлось доставать настоящие, а не липовые советские документы для заброски в тыл, охмельнулся Якушев. А да, возможно, кивнул Таврин. Только заброска из Минска 6 июня сорвалась. И вот, теперь в Риге жду приказа. Ты чего, собственно, пришёл, Пётр, поинтересовался делли? А у нас сегодня с тобой больше дел нет. А я, э, посоветоваться, неуверенно произнёс Ставрин. Тут такое дело, за мной была слежка, и я двух уложил. Так, едва ли не хорм сказал Делис Якушеву. Ну Анука, расскажи обо всём подробнее. И Таврин рассказал о том, как он явился на примерку плаща с расширенным рукавом, как он вышел из мастерской и вдруг заметил, что за ним следят. Пришлось пойти на хитрость и убрать топтунов. «Русские — Русские? — вопросительно посмотрел на Таврин и Якушев. — А кто их знает? Я же с ними не разговаривал. — Скорее всего, это советы, — уверенно произнес Делли. Сейчас в Рижские партнёрные мастерские СД доставлено большое количество материала для пошивки красноармейского обмундирования и погон. Русские же не дураки, они сразу раскусили, что, судя по количеству этого самого материала, можно даже на глаз определить, что он предназначен для пошивки многих сотен комплектов обмундирования военнослужащих Красной армии. А вот и взяли на контроль мастерские «А нельзя ли это было сделать как-то аккуратнее или хотя бы в других странах?» — спросил Якушев. «Увы, мне вообще кажется, что ни СД и ни СС полностью не осознают и не контролируют ситуации на оккупированных территориях». «Так мне-то что делать?» — настаивал Таврин. «Я же не знаю, то ли эти двое меня вели и не сидел ли кто еще в каком-нибудь укрытии». «А ведь он прав, Пауль». Сказол и Якушев. Его бы лучше увести из Риги. Согласен, кивнул Делле. Завтра же запрошу Крауса, а пока придётся тебе у меня переночевать. Я готов, согласился Таврин. Ну вот и хорошо, господа. А не пора ли нам чем-нибудь побаловать желудки? У меня даже русская водка имеется. О, водочка! А ну тогда живо будем, не помрём. Якушев потёр ладони. "А да и я что давно водки не видел", улыбнулся впервые за вечер Ставрин. "А здесь же всё: шнапс, вино, да коньяк". За столом как-то и беседа пошла живее, да и знакомиться легче. Таврин некоторое время смотрел на Якушева, затем спросил напрямую: "Ты ведь русский, а офицер СС, как тебе удалось?" "А, длинная история", ни без удовольствия хмыкнул Якушев. Заглатывая очередную порцию рижских шпрад, я ещё весной прошлого года был на командной должности на западном фронте, а затем добровольно перешёл на сторону немцев и почти сразу был принят на работу в СД. Интересно, хмыкнул Таврин. Я знаю Жора Желинкова. Тот, как понимаешь, был не последний человек в Красной армии. Так его целый год проверяли. Вречием он вышел в доверие. Жилинковым была несколько иная история. Я же ещё до войны состоял в тайной антисоветской организации Союз русских офицеров. Хорошо известны немцам. Проверить это не стоило большого труда, потому со мной было решено довольно быстро. Что это за союз? О, это страшная организация загадочных малых якушев. Как ни будет в последующей встрече, я расскажу. Господа, давайте выпьем за успех операции Петра предложил Делли, наполняя рюмки водкой. Чокнулись, выпили. Закусив овощным салатом, Якушев вытер салфеткой рот, тронул Таврина за рукав. Кстати, Пётр, запиши два адресочка моих московских друзей. В случае крайней необходимости всегда можешь к ним обратиться. Таврин взял листок бумажки, оторванный Делли из какого-то блокнота, и карандаш. Это Балкин и Загладин. Первый майор, второй генерал-майор Красной армии, а мои соратники по Союзу русских офицеров. Чем они могут помочь? Ну, они могут, к примеру, устроить тебя на работу в воинскую часть. Понятно. А вкратце можешь их охарактеризовать? Запросто. Не задолго до начала войны я был уволен из Северного флота, ну, скажем так, за некий проступок. Ано когда наполе немцы меня как ценного специалиста вернули в флот. Там-то я и вышел на представителей Союза русских офицеров. Но вскоре обнаружил за собой слежку. Пришлось дезертировать и тайно добираться в Москву. Ребята в Ваенге на базе флота дали мне один адресок члена нашего Союза. Это был майор Палкин. Майор-то меня на первое время и прикрыл, затем познакомил с генерал-майором Загладиным. А тот уж устроил меня заместителем командира полка на Западный фронт. «Такая характеристика тебя устроит». Вполне, кивнул Таврин. Тогда пиши. Валкин, Ярославская чаща, дом номер 85. Ак загладино под видом офицера Красной армии, ты можешь прийти на службу в управление кадров НКО. Да, есть у меня и ещё одна дамочка. Как говорится, делюсь, улыбнулся Якушев. Рычкова, моя личная подруга. Она работает на железной дороге в качестве ревизора пассажирского движения. А некоторое время ты можешь пожить у неё. Так как сама она по роду своей работы часто бывает в разъездах, человек она проверенный мною лично, так что даже если и узнает правду о тебе, она тебя не выдаст. Таврин не спеша записал все адреса и фамилии. Спасибо тебе. Кстати, ты вот спрашивал, как я к немцам попал? Выпив очередную рюмку, продолжил Якушев. Тут уже мой комполка майор Дружинин подсобил. Он тоже был наш человек и союза И вот как-то я почувствовал, что один из оби стал принюхиваться ко мне. Потом он вызвал меня для беседы в особый отдел, а в результате я понял, что он напал на след членов нашего союза русских офицеров. Я тут же к Дружинину, так, мол и так, крот у нас в союз завёлся. Стали мы с ним думать, гадать, перебирать всех наших членов, пытались вычислить крота. А в результате сошлись на одном и том же старшим лейтенантом интендантской службы. Что с ним будем делать? спросил я. Расстрелять, сказал, будто выстрелил майор. Но как? Не так просто взять и без всякой причины расстрелять офицера, даже на войне. Его дружинин придумал один хват, написал в девизёры апорт о том, что за невыполнение приказа командира полка он приказал расстрелять интенданта. Приговор привёл в исполнение я. Тут же засветился наш асамист. А нас с Дружининым арестовали, отправили в Смоленскую тюрьму и под трибунал. Обоих приговорили к расстрелу, но затем, не как простому исполнителю приказа, расстрел заменили 15 годами заключения с направлением на фронт в Штралбад. А ну, а штрафник, сам понимаешь, ближе всего к линии фронта. Вот так я и оказался здесь. Июнь В 1943 году небольшой приграничный древнерусский город Псков был выбран немецкими оккупантами в качестве одной из своих опорных точек на Восточном фронте. Здесь была организована одна из школ по обучению диверсантов в проекте "Нордцепелин". Здесь издавались оккупационной властью газеты на русском языке "Заря" и "За Родину", в которых рассказывалось и о прелестях немецкой власти, и о недостатках власти советской. Здесь одно время обосновались и части формируемой русской освободительной армии, генерала Власова. Правда, офицеры РОА, находящиеся в Обскове, были таковыми лишь по названию, а в действительности их никто в офицеры РОА не производил. Здесь же действовала и инициативная группа русского освободительного движения, РОД, которую возглавлял некто Григорий Денисович Огроменко. Настоящая фамилия, правда, у него была Хроменко. А но ведь мание величия не лечится. Бывший член Псковского горкома ВКПБ, заведующий отделом сельского хозяйства газеты Псковский колхозник. После начала войны был назначен редактором военной многотиражки. Но во время оккупации города Дно попал в плен, где, особо не напрягаясь, быстро приспособился к новой власти. И вскоре из-под его пера вышли пропагандистские брошюрки «Кровавый палач» о Сталине и «Вечное зло о евреях». Зимой 1943 года Хороменко возглавил группу антисоветской интеллигенции в Обскове, искавшей контактов с влацовцами. Выступал по местному радио, участвовал в редактировании газеты «За Родину». Впрочем, немецкие власти никак не реагировали и официально не признавали существование этой самой инициативной группы. И основная их деятельность пока заключалась лишь в сборе пожертвований для русских добровольцев, вступавших в ОРА. В мае была проведена первая акция по сбору пожертвований для русских солдат, и акция весьма успешная. Было собрано порядка 80.000 руб. А в основном деньги давали купцы и торговцы по 500.000 руб. Ано были и простые, даже весьма не богатые люди: рабочие, служащие, домохозяйки, молодёжь, старики. Так, в редакцию газеты За Родину, которая фактически являлась штабом инициативной группы, однажды пришёл белый, как Луинстарики, принёс 70 с чем-то рублей, всё, что он имел, и отдал эти деньги, а к ней в придачу три нательных креста, заявив: "Я прошу передать эти кресты русским добровольцам, а до тех пор, пока они будут честно служить своему народу, эти кресты будут оберегать их от пуль, потому что эти кресты чудотворные. Затем он пришёл ей ещё раз и опять принёс небольшую сумму денег. А на Пасху, 1 мая, все эти подарки были весьма успешно распределены между солдатами роя. Деньги на Пасху, куличи и яйца снесли в лазарете и устроили встречу между находившимися там ранеными добровольцами и инициативной группой. Подарки, полученные вещами, запаковали, чтобы отправить их в части, стоящие на фронте. В каждый пакетик было положено по красному яичко. Хорошее впечатление было от посещения лазарета с русскими ранеными и добровольцами в первый день Пасхи. Они были очень рады неожиданным визиту и подаркам. Кроме лазарета специальная делегация из трёх человек отвезла часть подарков в район города Дно и вручила их солдатам русской добровольческой части, стоявшей там. 16-й запасной восточный батальон и батарея в деревне Пожеревицы Дедовичского района, 653-й восточный батальон в деревне Дубровка. В самом дно – восточно-пропагандистский взвод 501-й роты пропаганды. К подаркам были приложены письма от жителей Пскова. Сам генерал Власов приезжал во Псков в конце апреля 43-го года, выступив перед большим скоплением народов в театре а затем посетив редакцию газеты «За Родину» и два псковских завода, а в конце мая сюда пожаловали генерал Желенков с помощниками, полковниками Константином Григорьевичем Кромеади, начальником штаба 1-й гвардейской бригады РОА, полковником Белой армии и Георгиевским кавалером, ставшим начальником личной канцелярии Власова, и полковником Сергеем Никитичем Ивановым. Штурм Бенфюрром SS, перешедшим на службу в армию Власова, а начальником разведшколы Коннр. Оба полковника воевали ещё в Первую мировую войну. Павел Делли, оставленном прибыли в этот город из Риги как раз на каноне. Разумеется, никто Делли не посвящал в план поездок Власовцам, оно по счастливой случайности таврен вновь довелось встретиться с Желёнковым. Впрочем, последний и в самом деле искренне обрадовавшись своему старому знакомому, Смогу уделить ему для аудиенции всего несколько минут. Ано, как у тебя идут дела, Пётр? А да до вот буквально пару дней назад пришлось уехать из Риги. Что так? А меня, кажется, выследили советы. Одних пришлось пристрелить в подъезде, и доложить начальству. Ничего, скоро ни советы за нами, а мы за ними начнём охотиться. Немцы наконец признали генерала Власова и позволили ему объединить все русские части под знаменем русской освободительной армии. А сюда мы приехали не просто так, Пётр. Ты через пару дней станешь свидетелем грандиозного парада. Что за парад, Жора? Не всё сразу, дружище, засмеялся Жиленков, похлопав Таврина по плечу. Ты и получишь персональное приглашение, и тогда сам всё увидишь. А сейчас, прости, у меня совершенно нет времени. Вторник, 22 июня 1943 года. Этот день немцы решили сделать праздничным днём для населения оккупированных областей и праздновать его как день освобождения. В Обскове программа празднования предусматривала парад на городской площади. К полной неожиданности депсковечей в этом параде, наряду с немецкими частями, принял участие и батальон РВА. Сначала на центральной площади Обскова состоялся митинг. Площадь вся была заполнена народом. По периметру тихо шелестели листовые русские берёзки, а над площадью реили огромные полотнища немецкого фашистского знамени и русского трёхцветного белого, сине-красного флага, который стал официальным знаменем сначала Русского освободительного движения, а затем и Русской освободительной армии генерала Власова. А на трибуну вместе с Желянковым поднялся немецкий генерал-комендант Псковского гарнизона Затем же Ленков зачитал декларацию о праве личной собственности на землю для трудящегося крестьянства, в которой германское командование объявляло об отмене рабской колхозной системы и передаче земли в пользование трудовому крестьянству. Была музыка речи, слёзы искренней благодарности за освобождение от сталинской тирании. Вдруг вперёд толпы пробился всё тот же седогласый историк И поклонившись едва не до самой земли, размаштым поклоном произнёс: Передайте а наше большое русское спасибо германским генералам за такую заботу о нас, русских крестьянах. Право личной земельной собственности это логическое продолжение освободительной политики германского правительства, награда крестьянину за труд, за содействие в борьбе с общим врагом жидо-большевизмом вещал с трибуны Желенков. Но в толпе началось шевеление, и все глаза устремились к стоящим в замкнутом каре друг против друга шеренгам русских и немецких солдат. Одинаково стройные бойцы одновременно замирают при первых звуках парадного марша. Притихшая Псковская площадь оглашается мощной, раскатистой команды. — Равняйсь! бурный ответный трепет всколыхнул тесненье ещё и среди зрителей, поднимаются на носки, пролезают вперёд, чтобы только увидеть солдат русской освободительной армии. Странно было видеть этих людей, которые всего два с небольшим года назад считали Сталина своим отцом, а Красную армию своей защитницей, а восторженно встречающих новую силу, пусть и непонятную для них, пусть и прикрываещуюся пока колпаком сил Вермахта. А революционный трёхцветный российский флаг теперь уже не воспринимался многими из них как нечто экстраординарное, а скорее как один из вариантов советской атрибутики. Впрочем, разумеется, большинство в этой толпе было всё же любопытующих, желающих поразмышлять на тему, чем всё это закончится. К волосавым и власовцам население Пскова относилось, в общем, отрицательно. А на случае встремутки Небольшом местечке в окрестностях Пскова, произошедшей 2 июня, несколько смягчил эту неприязнь. А произошло там следующее. 2 июня в час ночи на железнодорожной станции «Стремудка» раздался страшный взрыв, настолько мощный, что его даже почувствовали все жители Пскова, несмотря на 15-километровое расстояние. А многим почутилось, что кто-то ломится в дверь. Подбегая к двери, хозяева спросу не спрашивали, кто там? Поскольку никто не отзывался, некоторые, в чем были, выскакивали на улицу. Стояла белая ночь, и над завеличьем висело грибоподобное облако. На следующий день все узнали, что на станции Стремутка взорвался транспорт с амуницией, и взрывом были разрушены многие дома в деревне. А расквартированный там батальон Руа поспешил на помощь жителям. Товарный поезд, груженный амуницией, шел на Ленинградский фронт. Партизаны на какой-то станции ухитрились сыпать песок в втулки колёс двух последних вагонов. От чува вагоны загорелись. Когда поезд проходил мимо деревни, кто-то из жителей показал машинисту, что у него происходит, а тот, зная, что везёт, остановил поезд, отцепил паровоз с двумя вагонами и умчался в Псков, оставив свои остальные вагоны догорать у самой деревни. А в вагонах были не только снаряды, мины и патроны, но и фосфор. Полковник, кроме Ади, быстро оценив ситуацию, распустил людей, чтобы те могли оказать помощь где можно. Власовцы работали до утра и спасли всех, за исключением одной женщины, которая была насмерть задавлена рельсой. Батальон Руа в течение первых трех-четырех дней подкармливал погорельцев, пока те не устроились в окрестных деревнях. Раненым же и контуженным оказывал помощь батальонный врач Евгений Разумовский со своими помощниками. Принимающий парад немецкие и русские офицеры обошли ряды солдат и поднялись на трибуну. Председатель германского учреждения тут же заговорил через переводчика. «Русские крестьяне и крестьянки, вы собрались сегодня сюда за тем, чтобы выслушать новую радостную для вас весть декларацию о величии личной собственности на землю». Мощный рупор разносил далеко по площади почти каждое слово. Германское правительство не обещает вам молочных рек, кисельных берегов, требует лишь честного отношения к труду и делает все возможное, чтобы трудящим все жилось хорошо. Да здравствует свободный русский крестьянин. Могучее «Ура!» по команде офицеров гремит в рядах русских солдат и перекатывается в толпу. Оркестр заиграл тушь. Командир 1-го гвардейского батальона «Руа» Совершено в мае 1943 года в том самом местечке Стремутка под Псковом. Полковник Сергей Иванов командовал марш. А начальником штаба батальона был полковник Румягиди, а помощником комбата Иван Сахаров. Все трое эмигранты, что было исключением из общего правила формирования русской освободительной армии. А батальёном священником тоже исключительный случай был архимандрит Гермоген Кивачок, эмигрант, принадлежавший к Русской православной церкви за границей. На нашивке хруа находился не бело-сине-красный флажок, а Андреевский крест. Начался военный парад, посвящённый второй годовщине вторжения гитлеровцев на территорию Советского Союза. Таврин стоял рядом с трибуной, и его тоже захватил этот всеобщий радостный порыв, радостное возбуждение, которое всегда бывает у людей при виде торжественного шествия военных. Впереди колонны шел с трехцветным знаменем в руках капитан Григорий Ламсдорф, тот же из эмигрантов, с двумя ассистентами-автоматчиками. Надо сказать, что многие, пришедшие посмотреть на парад, в это время даже захлопали в ладоши. И тут впервые на всю площадь из прикреплённых к столбам радиотарелок зазвучал гимн русской освободительной армии. Мы идём широкими полями, а на восходе утренних лучей мы идём на бой с большевиками за свободу родины своей. Марш вперёд с сплочёнными рядами, в бой за родину, за наш народ, только вера двигает горами, только смелость города берёт. Мы идём вдоль тлейших пожарищ, а в годы тяжких бедствий и войны. Приходи и ты к нам в полк, товарищ, а если любишь родину, как мы, а марш вперёд сплочёнными рядами, в бой за родину, за наш народ, только вера двигает горами, только смелость города берёт. А мы идём, нам дальний путь не страшен, не страшна суровая война. Твёрдо верим мы в победу нашу и твою, о любимая страна. А марш вперёд с плечонными рядами, в бой за родину, за наш народ, толька вера двигает горами, только смелость города берёт. А мы идём, а над нами флаг трёхцветный льётся песне по родным полям. А наш напев подхватывают ветры и несут к московским куполам. А марш вперёд железными рядами в бой за родину, за наш народ, только вера двигает горами, только смелость города берёт. Только вера двигает горами, только смелость города берёт. И когда уходя с площади колонна русских солдат на ходу молниеносно берёт штыки на изготовку, всё тот же седой стариков восхищённо притоптывает ногой. «Ай, молодцы! Вот они, наши русские-то! Вместе с немцами всего добьются!» И тут он не выдержал, выскочил из толпы, стоявший на тротуаре, подбежал к Ламсдорфу, обнял его как родного сына, расцеловал, а затем, со слезами на глазах, опустившись на колени, припал губами к шелковому знамени. «Наконец я снова вижу наш родной русский флаг!» — воскликнул он. Я уже думал, что не доживу до такого счастливого дня. Торжественный парад закончился, начался народный праздник, а на площадь выехал фургон, оно груженный доверху булками, мороженым. Выступил ансамбль песни и пляски, хор. Ансамбль песни и пляски вообще стал своеобразным символом военного Пскова. И ещё в марте 1943 года из лагеря советских военнопленных выбрали довольно Из значительной группы музыкантов, певцов, танцоров, художников из этих лиц был организован музыкально-хоровой ансамбль, который в дальнейшем получил название Ансамбль добровольцев. А благодаря тому, что руководителями оказались опытные специалисты, ансамбль в короткое время вырос в хороший художественный коллектив, положивший в основу своего репертуара русские песни, которые исполнялись с большим мастерством, а затем И песниро, а заняли достойное место в репертуаре ансамбля. Его участники настойчиво работали над повышением своего мастерства, и как следствие этого, каждая новая программа ансамбля была значительным шагом вперёд. Первые же выступления ансамбля имели огромный успех у псков очей. Все последующие выступления как в Пскове, так и в других населённых пунктах были не менее успешны. И независимо от того, что репертуар был довольно-таки аполитичен, ансамбль самим фактом своего существования принёс немало пользы русскому освободительному движению. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что за время существования ансамбля минимум четверть его участников перебежала к партизанам. После освобождения Псковы от оккупации музыканты ушли вместе с немцами и некоторое время обслуживали лагеря русских рабочих в Прибалтике. Ансамбль распался лишь когда советские войска освободили Прибалтику. Одна часть его участников вошла затем в состав ансамбля песни и пляски при школе пропагандистов в германском Дабендорфе.